Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки. Все, начиная с отца, ей покорялись. Без разрешения куска сахару не выдавалось. Она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой. И какую еще хозяйкой? Свадьба брата раздражила ее еще больше, Чем Петра Андреевича, она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где же ей было бороться с самовольной, надменной глафирой, ей безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем?